Голова десятая. Командор. Возвращение к Балтике. В следующие дни запомнились бы мне на всю жизнь своей тревогы, если бы не было в моей жизни других не менее тревожных дней и ночей. Горожане отнеслись к смене власти довольно спокойно. Прибывший на следующий день Петр лично подтвердил им все права и привилегии, поэтому никаких особых возражений не было как, впрочем, и радость. Но зато имелись опасения, вдруг шведы вернутся. но Не в том смысле, что они настолько плохи, а в том, что штурм грозит для обывателей вполне предсказуемыми неприятностями. Такие же опасения имелись и у меня. И я ни на минуту не забывал об ушедших накануне полках. Людей со мной для обороны города было немного. Пусть они были лучшими, но и шведы, вояки, не из последних. Если бы вместо вероломства мы бы пошли на честный штурм, то солдат полегло бы тысячи. А так, потерь не было. Нам удалось даже захватить лежащий на противоположном берегу Кобран шанс Успех пока был зыбкий, не подходом подкреплений, и Петр довольно скоро улетел торопить идущие к Риге войска. Мы же оставались еще не ведая своей судьбы. Дирижабль по два раза в день летал на разведку, выглядывая с высоты противника. Слухи о перемене в лиге Власти довольно быстро достигли шведского начальника, однако возвращаться и пытаться отбить город он так и не решился. Малва, как всегда, преувеличила наши силы. Наверняка сказалось отсутствие с собой тяжелой артиллерии. без ее поддержки успех штурма городских укреплений был весьма осомнительным. Короче, как бы там ни было, наши веды ретировались в сторону Эст-Ляндии. Я же бродил по Риге и не узнавал города. Вроде бы так же возвышался собор Павла. Попадались другие памятные дома. Но в общем и целом. Довольно небольшой, с моей точки зрения, городок. Вдобавок, вдобавок довольно закопченный от топящихся печей. Грязный, с тесными улочками. А я же родился когда-то не столь далеко отсюда. В годы, когда еще никто не предвидел перестройку с последующим развалом. Можно считать возвращение. Люгенал оказался достоин своей нынешней должности. Рейгерский полк прибыл к Риде самым первым, на целых два дня опередив авангард Петловской армии. Шли на лике, где могли реквизировали телеги лошадей, без дневок с воровским марш-броском. Только пехота, да некоторый минимум артиллерии. И лишь тогда я окончательно поверил, получилось. Получилось! Пусть впереди война с крепким, умелым противником, но первый ход был выигран нами. Сорокин уже споро перегородил вход в Даугаву заранее изготовленными минами. Предстояло полевое сражение. Наверняка не одно. Однако история уже пошла иным путем. И только в нашей власти сделать так, чтобы этот путь был менее кровав и тяжел. Россия станет первой державой мира. Иначе зачем это все? Станет. Я не любитель патетики, просто знаю. Каждый из нас чего-то достоит. Вместе мы — сила, а с поддержкой Петра — сила неодолимая. Лишь жаль тех, кто не дожил. Море было на редкость спокойным. Полный штиль, только отражающая солнечные лучи вода до да песок. Даже отдыхающих не было. Не модно пока отдыхать на пляже. Мы приехали сюда своей небольшой компанией. Подошедшие к риге полки позволяли отвлечься от дел хотя бы на полдня. Слышал, что Петр собрался щедро наградить нас, как будто мы делали это ради наград. Служил я не за название и не за ордена, но не отказывался от них, в тех редких случаях, когда все-таки давали. Мэри спешилась рядом со мной и с интересом смотрела, как я подошел к воде. Тогда, в ту ночь, она пригрозила мне полным разрывом, хотя я знал, насколько ей будет это тяжело. Или потому, что знал. А потом дала слово никому не говорить о моих делах. В итоге, после моего признания, план был изменен. Моя британская лидия напомнила, что является знакомой Дальберга и в таком качестве поможет мне в новой авантюре. В общем, она меня убедила, хотя я очень переживал и никогда бы не простил себе, если бы с Мэри что-то случилось. Достаточно моих женщин, достаточно. Над нами давлеет судьба. Это не значит, что мы должны покорно ждать утрат или подарков. Если человек упорен, он может многое изменить. И не только в своей жизни. Главное — это бороться. Ничего, Карл способный полководец. Но еще посмотрим, чья возьмет в нашей скорой встречи. Я стоял босиком в холодной воде. Недалекое Карибское море, Балтик. Как долог был путь. Ничего еще не закончилось. Правый уплоэт, когда сказал, ставший христа мать, там, каждый выбирает по себе женщин Женщина, религию, дорогу. Дорогу, не ту ли, которая отражается сейчас на воде, уходя к горизонту, начинающуюся у ног и идущую дальше без конца. Мария решительно разулась, чуть приподняла юбку и стала рядом. Чуть подаль тоже в воде стояли Юра Флейшман, Костя Сорокин, Валера Ярцев, Женя Кротких, Каша Калинин, Жан-Жан Петрович, Ордылов. Каждый выбирает. По себе. Конец книги.